Мышцы предплечья. Мышцы предплечья, как и мышцы плеча, делятся на две группы – переднюю и заднюю. В состав передней группы, кроме мышц-сгибателей, входят два пронатора. Задняя группа, помимо мышц-разгибателей, включает еще мышцу-супинатор и длинную мышцу, отводящую большой палец. Конец 142 страницы. Передняя группа мышц. Передние мышцы предплечья образуют два слоя – поверхностный и глубокий. Большая часть из них начинается от медиального надмыщелка плечевой кости. Поверхностные мышцы. плечелучевая лучевая мышца. Мускулис. Брахиорадиалис. Начинается от плечевой кости выше латерального надмыселка. Прикрепляется к нижнему концу луча. Функция сгибает предплечье, устанавливает его и кисть в среднем положении между супинацией и пронацией. Круглый пронатор, мускулюс пронатор террес. Начинается от медиального надмыселка плеча, прикрепляется к лучевой кости несколько выше ее середины. Функция – пронирует предплечье, участвует в его сгибании. Лучевой сгибатель запястья – мускулис флексор карпи радиалис. Начинается от медиального надмыселка плеча, Прикрепляется к основанию второй пястной кости. Функция сгибает кисть. Вместе с одноименными разгибателями отводит кисть. Конец 144 страницы. Длинного ладонная мышца, musculus palmaris longus, Начинается от медиального надмыселка плеча. Имеет короткое брюшко, и длинные сухожилия, которые переходят в ладонный апоневроз. Функция – сгибания кисти. Локтевой сгибатель запястья – мускулис плексор карпи унарис. Начинается от медиального надмышелка плеча и локтевого отростка, прикрепляются гороховидные кости – Функция. Вместе с лучевым сгибателем запястье сгибает кисть. Вместе с одноименным разгибателем производит приведение кисти. Поверхностный сгибатель пальцев. Musculus flexor digitorum superficialis Начинается от медиального надмыселка плеча, Венечного отростка локтевой кости и верхней части луча. Мышца разделяется на 4 длинных сухожилия, которые, пройдя запястный канал, достигают пальцев. На уровне проксимальной фаланги пальцев каждое сухожилие делится на две ножки, которые прикрепляются к основанию средней фаланги. В щель между ножками проходит сухожилие глубокого сгибателя пальцев. Функция сгибает. Вторые четвертые пальцы, а также кисть. Глубокие мышцы. Глубокий изгибатель пальцев, musculus flexor digitorum profundus, начинается от локтевой кости и межкостной перепонки. Разделяется на четыре длинных сухожилия, которые через запястный канал проходят на ладонь ко второму пятому пальцу. Далее следует схель между ножками поверхностного сгибателя пальцев и прикрепляется к ногтевым фалангам. Функция сгибает пальцы за ногтевую фалангу и кисть. Длинный сгибатель большого пальца мускулюс флексор поликис longus. Начинается от лучевой кости и прикрепляется к ногтевой фаланге первого пальца, сгибает эту фалангу. Квадратный пронатор, мускулюс пронатор quadratus) располагается в дистальном отделе предплечья между локтевой и лучевой костями. Задняя группа мышц. Большая часть мышц этой группы берет начало от латерального надмыщелка плечевой кости. Длинный и короткий лучевой разгибатели запястья, musculus extensor carpi radialis longus et brevis, начинаются от латерального надмыщелка плечевой кости, прикрепляются. Длинный разгибатель ко второй пястной кости, короткий – к третьей пястной кости. Функция – разгибают кисть совместно с локтевым разгибателем запястья и производит ее отведение совместно с лучевым сгибателем запястья. Локтевой разгибатель запястья – Musculus extensor carpi ulnaris начинается от латерального надмыщелка и прикрепляется к основанию пятой пястной кости. Функция: разгибает кисть совместно с лучевыми разгибателями запястья и производит ее приведение совместно с локтевым сгибателем. Конец 145 страницы. Разгибатель пальцев (musculus extensor digitorum). Начинается от латерального надмыщелка, разделяется на четыре сухожилия, которые на тыльной стороне соответствующего пальца переходят в треугольное сухожильное растяжение, разделяющееся на три пучка, из которых средний прикрепляется к основанию средней фаланги, а два боковых к основанию дистальной фаланги. Функция разгибает соответствующие пальцы, участвует в разгибании кисти. Большой палец имеет длинные и короткие разгибатели, которые прикрепляются соответственно к его ногтевой и проксимальной фаландум. Собственные разгибатели имеют указательные малые пальцы. Мышца супинатор расположена в верхнем отделе предплечья, начинается от латерального надмыщелка плеча и локтевой кости, прикрепляется к лучевой кости. Длинные мышцы, отводящие большой палец, Начинается от костей предплечья и прикрепляется к проксимальной фаланге первого пальца.